Но более всего приятно мне было, что во всех их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ваших ног. Гость никаким образом не был отпускаем того же дней. он должен был непременно переночевать. «Как можно такую позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу?» всегда говорила Пульхерия Ивановна. Гость обыкновенно жил, в трех или в четырех от них верстах. — Конечно, — говорил Афанасий Иванович, — не равно всякого случая, нападут разбойники или другой недобрый человек. — Пусть Бог милует от разбойников, — говорила Пульхерия Ивановна. И к чему рассказывать о и на ночь? Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. — Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера.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 что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта или просто рассказывал о предстоящей войне. И тогда Афанасий Иван часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну. — Я сам думаю пойти на войну. — Почему же я не могу идти на войну? — Вот уже и пошел, — прерывала Пульхерия Ивановна. Вы не верите ему, — говорила она, обращаясь к гостю, — где уж ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит, ей бог застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит. Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — и я его застрелю. — Вот слушайте только, что он говорит, — подхватывала Польхерия Ивановна, — куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в коморе. «Если бы вы их видели, там такие, что прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом, и руки себе подбивает, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется». «Что ж, — говорил Афанасий Иванович, я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или казацкую пику. Это все выдумки». «Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать», — подхватывал Пульхерия Ивановна с досадою. «Я и знаю, что он шутит, но все-таки неприятно слушать. Вот это то и он всегда говорит. Иной раз слушай, слушаешь, да и страшно встанет». Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя, согнувшись на своем стуле. «Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда», когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настойная на деревья и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то она очень помогает. Вот это — на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лешаи делаются, то очень помогает. А вот это — Перегнанная на персиковые косточки. Вот, возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, Ударится кто об угол шкафа или стола И набежит на лбу гугля, То стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, И все, как рукой снимет, В ту же минуту все пройдет, Как будто вовсе и не бывало. После этого такой перечет Следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. нагрузившая гостя всей этой аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. Вот это грибки с чебрецом. Это с гвоздиками и волосскими орехами. Солить их выучила меня Туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая Туркеня. И незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходят, почти как у нас. Только свинины не ела. Говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз мариновала. Не знаю, каковы-то они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья, а потом посыпать перцем и селитрою. и положить еще, что бывает на ночу и витере, цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. А вот это пирожки. Это пирожки с сыром, это с урдою, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и грешневую кашей. — Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие. Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, как добывали у нее гости. Добрая старушка — она все была отдана гостям. Я любил бывать у них и хотя объедался страшным образом как и все гостившие у них, хотя мне было это очень вредно, однако же я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем я думаю, что не имеет ли самый воздух в малороссии какого-то особенного свойства помогающего пищеварению, потому что если бы здесь,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 Воюет несколько лет, полководцы его прославляются, И, наконец, все это оканчивается приобретением клочка земли, На котором негде посеять картофеля. А иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов Подерутся между собой за вздор, И ссора объемлет наконец, города, потом вещи и деревни, А там и целое государство. Но оставим эти рассуждения, они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями. У пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, что Польхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшая ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такой привязанностью. — Я не знаю, Польхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке? — На что она? — Если бы вы имели собаку, тогда бы вот другое дело. Собаку можно взять на охоту». А кошка на что? Уж молчите, Афанасий Иванович говорила Пульхерия Ивановна. Вы любите только говорить и больше ничего. Собака не чистоплотная, собака нагадит, собака перебьет все. А кошка тихое творение, она никому не сделает зла. Впрочем, Фонасий Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки. Он для того только говорил. чтобы немножко подшутить над Пульхери ванной. За садом у них находился большой лес, который был совершенно пощужён предприимчивым приказчиком, может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхери ванны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и выходили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу,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 Долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкой Пульхерия Иванной, и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Иванна. Заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня. Пульхерия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с вырванными своей рукой зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем, Она как будто по инстинкту произнесла «Кис-кис!» И вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Фульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела подойти близко.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 с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоку. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Она протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы, как соколы, как бы то ни было, Она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. «Эта смерть моя приходила за мною», — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Фанас Иванович шутил и хотел узнать, от чего она так вдруг загрустила. Польхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день.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 Уже приходила за мною. Уста Афанасия Ивановича Как-то болезненно искривились. Он хотел, однако же, победить В душе свои грустные чувства И, улыбнувшись, сказал «Бог знает, что вы говорите, Пульхерь Ивановна. Вы, верно, вместо де Кохта Что часто пьете? Выпили персиковый? Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковый, сказала Пульхерия Иванна. И Афанасию Иванчу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Иванной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его ресницах.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 Не надевайте на меня. мертвые уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошлете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, чтобы можно было вам прилично показаться и принять их. Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна, — говорил Афанасий Иванович. Когда-то еще будет смерть, А вы уже стращаете такими словами. Нет, Апанасий Иванович, Я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако, не горюйте за мною. Я уже старуха, я довольно пожила. Да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете. На Апанасий Иванович рыдал, как ребенок. «Плакать, Афанасий Иванович, не грешите и Бог не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я». Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто посмотрит за вами, когда я умру?» Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любила вас то, которое будет ухаживать за вами. При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. Смотри мне, я в духа. — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать. — Когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, Чтобы когда гости случатся, ты принарядила его прилично. А то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате. Потому что и теперь часто позабывает он, Когда бывает праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз Евдоха. Я буду молиться за тебя на том свете, И Бог наградит тебя. Не забывай же Евдоха, Ты уже стара, тебе недолго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем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 и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он с беспокойством, смотрев глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел на нее, как бы не зная всего значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом,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 Священник взял заступ и первый бросил горы земли. Густой протяжный хор, дьячха и двух подамарей, пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед. Все расступились. дали ему место, желая знать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал, — Так вот этого уже и погребли ее. Зачем? Он остановился и не докончил своей речи.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 Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «Пти Уверт», закрывший одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.